Глава 23 В кафе юность звучала тихая музыка, работал радиоприемник. Голоса посетителей ее почти заглушали. Они сливались в единый гул, из которого изредка выделялся то звонкий девичий смех, то звон упавшей чашки или стакана. Я чувствовал витавший в воздухе аромат сосисок, запах женских духов. Красная Москва, ими пахло и от Иришки, и от Нади. Хвойный запашок Генкиного одеколона Карпаты и резкий запах Лешиного парфюма, название которого я у Черепанова не спросил. За окном кафе по весеннему светило солнце. В самом верху панорамных окон со стороны улицы поблескивали большие сосульки. Я заметил, что Алексей слегка смутил Генкин вопрос. Леша взглянул на Степанова, будто в поиске поддержки. Надя улыбнулась ему, сделала глоток из стакана, в который Черепанов минуту назад налил из стеклянной бутылки лимонад. Алексей повернулся к Генке и заявил. «Нет, в летное училище я не пойду. Решил, что не мое это. Мне интересно другое». Он перевел взгляд на меня. «Мы с Надей решили, что поедем в Москву», — сообщил Черепанов. Поступим в Московский авиационный институт имени Сергор Джаникидзе. Будем строить самолеты и космические корабли. Я подумал, что в космос и без меня есть кому полететь. Да и не люблю я все эти тренировки. Я лучше над постройкой орбитальных платформ поработаю. Мы с Надей так подумали и решили, что космический лифт — это не такая уж и фантастическая идея. «Мы с Надей», — отметил я. «Что еще за космический лифт?» — спросил Тюляев. «Это...» — начал было Алексей, но замолчал, потому что у него за спиной прозвучал громкий и знакомый девичий смех. Я посмотрел поверх Генкиного плеча, заметил, что Света Клубничкина стрельнула в нашу сторону глазами, но она тут же отвернулась, встретившись со мной взглядами. Леша обернулся. Надя и Иришка тоже посмотрели в сторону стола, где разместились Клубничкина и братья Ермолаевы. А вот Ген Котюляев голову не повернул, он склонился над тарелкой, наколол на вилку сразу три горошина. «Явилась, не запылилась», сказала Лукина, она нахмурила брови. и Я запоздала толкнул Иришку под столом ногой. Лукина опустила взгляд, будто бы с удивлением обнаружила перед собой пустую тарелку. «Вася, закажем мороженое?» — спросила она. На Генку моя сестра не взглянула, повернула лицо в мою сторону. Тюляев ее услышал, встрепенулся. «Иришка, какое мороженое ты будешь?» — спросил он. «Мне нравится мороженое с тертым шоколадом», — ответила Лукина. Геннадий дернулся, но вдруг замер. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Надю, в сторону Черепанова не взглянул, спросил. «Мороженое будете?» Надя Алексей покачали головами. «Позже возьмем», — ответил я. «Мы еще с сосисками не разобрались». Тюляев буквально вспорхнул со стула и поспешил к официантке. Я чуть склонился к сестре и тихо сказал. «Молодец, сестренка, пока все идет нормально. На Клубничкина не смотри, она для тебя сейчас не существует. Помни, что Светлана тебе не соперница». У тебя вообще нет соперниц, потому что ты единственная и неповторимая, как сказочный аленький цветочек. Почаще улыбайся. Что я тебе говорил? Улыбка — твое оружие. Помни об этом. Рази мужиков на повал. Иришка тряхнула волосами, те снова заискрились. Тюлеев вернулся за стол и сообщил, что мороженое сейчас принесут. Иришка поблагодарила его улыбкой. Генка дернулся, словно у него кольнуло в сердце, кашлянул. Он подлил в Иришкин стакан лимонад. Черепанов повторил за ним это действие. Чуть суетливый, слегка неуклюже, долил напиток Наде. Пролил пару капель лимонада на столешницу. Тюляев заметил Лешины действие иронично усмехнулся. «Череп, что ты там, про лифт говорил», — напомнил он. Из общего гула голосов снова выделился смех Клубничкиной. Но на этот раз никто из сидевших за нашим столом школьников в сторону Светланы не взглянул. Черепанов вытер ладони свои губы и сказал. «Идею космического лифта еще в прошлом столетии озвучил Циолковский. Константин Эдуардович предположил, что грузно орбиту экономнее было бы доставлять без ракет». Достаточно было бы перемещать вдоль сверхпрочного троса с Земли на орбиту блоки, способные выдержать значительную нагрузку. Если ты читал роман Александра Беляева «Звезда кэц то ты понимаешь, о чем я говорю. «Понимаю», — ответил Генка. «И понимаю, что эта идея невыполнима. Где ты возьмешь трос для своего лифта?» Леша вздохнул и признал. «Да, пока она невыполнима». «Ну, мы с Надей вот о чем подумали». Я слушал Лешина рассуждения и будто бы невзначай посматривал мимо него на стол Клубничкиной и Ермолаевых. Дважды я заметил, как один из кудрявых братьев оборачивался и смотрел в нашу сторону, будто именно мы были темой для беседы Света и Ермолаевых. Видел, как Клубничкина посмеивалась над шутками и рассказами братьев. На мой взгляд, делала она это излишне демонстративно. Слышал, как Света еще раз громко рассмеялась, она снова не привлекла к себе наше внимание. Надя, Генка, Иришка и Алексей не обращали на Клубничкина внимание, Они будто бы с головой погрузились в обсуждение перспектив использования орбитального лифта, который уже через 10 минут обсуждения получил продолжение в виде лифта между земной и лунной орбитой. Причем в обсуждении идей Циолковского-Черепанова активно участвовала даже Иришка. «Череп, ты не учитываешь, что лунное притяжение меньше земного. В данном конкретном случае это не имеет особого значения». Я потерял нить беседы о перемещениях в космосе, когда увидел неспешно вошедших в зал кафе Лену Зосимову и Федора Митрошкина. Комсорг 48-й школы шагала с прямой спиной, будто на параде. Покачивались у нее за спиной заплетенные в длинную косу волосы. Блестели голубые глаза мальвины. Зосимова придерживала за руку своего кавалера. Выглядела спокойной, серьезной. Не улыбался и Митрошкин. Он близоруко щурил глаза, оглядывался в поисках незанятого стола. «Я отметил, что Лена не торопила своего кавалера с выбором». Она выждала, пока Федор определится, пошла следом за ним через зал. Школьники замечали Лену, здоровались с ней. Зосимова охотно отвечала на приветствие, одаривала старшеклассников улыбкой. Заметила Лена и меня. Она кивнула мне и тут же отвела взгляд. Митрошкин привел свою спутницу к столу, махнул рукой длинноносой официантки. Официантка быстро откликнулась на его зов дошла к Фёдору и Лене. Я увидел, что на ее лице застыла будто бы нарисованная улыбка. Официантка выслушала Митрошкина, кивнула, резво зашагала через весь зал к витринам. Фёдор и Лена стояли у стола до тех пор, пока вернувшаяся официантка не протёрла столешницу влажной тряпкой. Лишь после этого парочка заняла места. Я наблюдал за тем, как Зосимова потирала кончиком указательного пальца подбородок и вчитывалась в строки меню. Отметил, что Федор сделал выбор в считанные секунды. Митрошкин опустил лист с меню, посмотрел на Лену. Не поторопил ее, не проявил нетерпения. Федор слегка поморщил курносый нос, будто принюхивался. Мне даже почудилось, что он уловил запах лежавших передо мной на тарелке сосисок потому что Митрошкин взглянул в мою сторону, изобразил на своем покрытом веснушками лица радостное удивление, поприветствовал меня взмахом руки. Лена заметила его жесты тоже на меня взглянула, снова улыбнулась. Краем уха я слушал разговоры о космосе, что велись за нашим столом. Черепанов и Тюляев увлеченно обсуждали особенности полета космического корабля к Венере. Своими высказываниями они будто бы набирали очки в глазах девчонок. Я в беседу парней не вмешивался, лишь следил, чтобы Гена и лёша не перешли на повышенные тона. Наблюдал за тем, как Лена и Федор диктовали официантский заказ. Заметил, как Федор накрыл ладонью Ленина запястье. Зосимова не отдернула руку, поощрила своего кавалера взглядом. Митрошкин тут же приосанился, по-богатырски расправил плечи будто ощутил себя победителем. Эмма, назови мне имя первой жены, заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР Федора Матвеевича Митрошкина, уроженца города Кировозаводск, того, что в 68-м году стал первым секретарем Кировозаводского городского комитета лксм и депутатом Верховного Совета СССР. Господин Шульц Федор Матвеевич Митрошкин женился в 1967 году на Лидии Егоровне Матвеевой. В браке у них родились трое детей, старший сын. Стоп, Эмма, погоди. Как ты сказала, Лидия Егоровна Матвеева? Ты ничего не перепутала. Проверь еще раз. Господин Шульц, произнесла виртуальная помощница. Найдено 117 источников информации о супруге Федора Матвеевича Митрошкина. Ее имя и фамилия в каждом из них совпадает Но только в двадцати двух присутствует ее девичья фамилия. Лидия Егоровна Матвеева Митрошкина родилась. Стоп, Эмма. К черту Матвееву. Лидия Егоровна меня совершенно не интересует. Меня волнует, почему этот рыжий засранец не женился на Ленке Зосимовой. Вон какими влюбленными глазами он на нее смотрит. Предпочел себе в жены дочку известных родителей. Ладно. Просвети меня на тему родителей этой Матвеевой. Господин Шульц, информация о родителях Лидии Егоровны Матвеевой не найдена. Уточните, пожалуйста, запрос. Что значит «не найдено»? Господин Шульц... Стоп, Эмма, я понял. Неужто Лидия Егоровна не дочка замминистра и не внучка первого секретаря горкома партии? Интересно, неужели Федя женился по залету? когда ты говорила, родился его первенец. Господин Шульц, старший сын Федора Матвеевича Митрошкина, родился 10 марта 1969 года. «В 69-м?» — удивился я. «Не похоже на залет». «Ничего не понимаю». Ленка его бросила. «Почему? Или ради кого?» «Эмма, найди мне информацию о Елене Зосимовой. Отчество я не знаю». Родилась в декабре 1947 года, проживала в городе Кировозаводск. Господин Шульц, найдено пять источников информации, в которых упоминаются все перечисленные вами поисковые параметры. Неужели? Неожиданно. и Интересно. Ленка зарегистрирована под девичьей фамилией в соцсетях? Какую информацию она о себе указала? господин шульц в социальных сетях не найдено ни одного источника информации где совпали все заданные вами параметры поиска на каких сайтах ты их нашла господин шульц наиболее полная информация присутствует на сайте жертвы политического террора в ссср на эту же страницу сайта ссылается стоп м жертвы политического террора ты серьезно господин шульц Назвучь мне информацию с этого сайта. Зосимова Елена Ильинична родилась в 1947 году, Кировозаводск, русская, проживала в городе Кировозаводск. Убита 20 февраля 1966 года во время антисоветского восстания в городе Кировозаводск. «Чего?» — сказал я. Черепанов замолчал. Сидевшие со мной за столом старшеклассники повернули в мою сторону лица. «Я говорю, что атмосфера на Венере наверняка отличается от атмосферы Земли», сказал Черепанов. «Автоматические станции уже скоро добудут нам о информацию. Тогда мы уже более-менее четко представим сложности, с которыми столкнемся при планировании высадки человека на Венеру». Я моргнул, кивнул, сказал. «Мне послышалось, что ты упомянул Сатурн». Черепанов улыбнулся. «Не до полета пилотируемого корабля на Сатурн, боюсь, мы не доживем», — сказал он. «Эту проблему решат наши дети, если не внуки. Луна, Венера и Марс — вот наши ближайшие цели». «Ты забыл про пояс астероидов», — сказал Тюляев. «Он следующий после Луны». «Я считаю, что исследованием пояса астероидов мы займемся одновременно с изучением Венеры и Марса», — уточнил Алексей. «Мне кажется, с Марсом ты, череп, торопишься». Я снова посмотрел на сидевшую ко мне в полоборота Зосимову. Лена о чем-то говорила своему кавалеру, улыбалась. «Эмма, что еще за советское восстание в 66-м году в Кировозаводске? Ты пошутила?» «Господин Шульц, напоминаю вам, что я...» «Стоп! Я помню, кто ты, Эмма. Найди мне информацию об этом восстании». Господин Шульц, найдено 108 источников. Давай, любое Эмма, читай. 19 февраля. 19 февраля 1966 года в Октябрьском районе города Кировозаводск, неподалеку от Октябрьского рынка, на трамвайной остановке произошла ссора между пенсионером и подвыпившим студентом Кировозаводского государственного университета Вениамином Морозовым. Ссора случилась на политической почве. В ситуацию вмешались оказавшиеся рядом пьяные советские милиционеры. Они на глазах у дожидавшихся трамвая граждан избили Морозова, который выкрикивал антисоветские лозунги и призывал к свержению антинародного строя. Стражи порядка отвели Вениамина в ближайшее отделение милиции. В отделении милиционеры продолжили избиение дерзкого студента. Морозов так и не отказался от своих слов. Вениамина избивали до позднего вечера, пока он от полученных травм не потерял сознание. Милиционеры выбросили Вениамина на улицу, но вызвали скорую помощь. В ночь с 19 на 20 февраля Морозов скончался в городской больнице. Но предварительно он рассказал, что и почему с ним произошло. Его слова и его пример нашли отклик в сердцах граждан, которые уже не могли терпеть притеснения и унижения, творимые коммунистическим режимом в Советском Союзе. Рано утром в Октябрьском районе Кировозаводска, около отделения милиции, собралась огромная толпа, выкрикивавшая те самые антисоветские лозунги, которые посмел озвучить смелый студент. Собралось больше тысячи человек. Они потребовали выдать им виновных в смерти студента-милиционеров, выдвинули и политические требования. Представители власти не вступили в диалог с представителями народа. Милиционеры вновь показали себя защитниками преступного режима. Они открыли по мирным протестующим стрельбу. Около десятка человек было убито, несколько десятков протестующих были ранены. Но, доведенные до крайности, люди не испугались и не разошлись. Наиболее решительная группа протестующих людей ринулась в атаку на представителей власти. Возмущенные произволом коммунистов граждане разоружили милиционеров. Протестующие ворвались в отделение милиции и устроили там погром. Они схватили милиционеров, виновных в смерти Венемина Морозова, и тех, кто стрелял по протестующим. Рассерженные люди вывели их на улицу. Милиционерам единогласно вынесли смертный приговор. Под радостные крики граждан, приспешников преступного режима, повесили на столбах. Собравшиеся около отделения милиции граждане на народном голосовании приняли решение о свержении в городе Кировозаводск коммунистического строя и об образовании Кировозаводской республики. Люди радовались обретенной свободе, пели и веселились. Но их свобода продлилась недолго, потому что уже к вечеру в Октябрьский район власти ввели отряды внутренних войск. Мирные протестующие вновь увидели звериный оскал коммунизма. Вдохнувших воздух свободы людей избивали и калечили. Почти тысяча человек оказалось в застенках коммунистического ГУЛАГа. В застенках коммунистического ГУЛАГа «Эмма, стоп!» — скомандовал я. «Шайз, что за чушь ты мне только что прочла? Какие развешанные на деревьях милиционеры? Какая Кировозаводская республика в 66-м году? Какой к черту гулаг? Что за бред?» Я вздохнул. «Это ты мне с англоязычных ресурсов статью прочла?» «Господин Шульц, перевод статьи. Стоп. Понял. Шайз». Я отодвинул от себя тарелку, не заметил, как опустошил ее. Отметил, дискуссия между Тюляевым и Черепановым проходила вполне мирно, а Настя и Иришка не скучали. Увидел, как официантка поставила перед Зосимова и Митрошкиным креманки с мороженым. «Эмма, загляни в русскоязычный сегмент интернета», — скомандовал я. «Там есть хоть что-то о кировозаводских событиях февраля 66-го года?» чтобы имя Лены Зосимовой там тоже присутствовало. «Господин Шульц найдено». «Прекрасная ма», — сказал я. «Читай». 20 февраля 1966 года случились массовые беспорядки в городе Кировозаводск. Катализатором этих событий стало задержание милиционерами 19 февраля студента Кировозаводского государственного университета Вениамина Морозова.